9 марта 2215 года. Всю информацию на экран. Вице-адмирал Кордели сразу взялся за дело, обращаясь к своим офицерам-операторам. Флагманский тяжелый крейсер салим в окружении двух крейсеров, одного линкора и одного фрегата, только что появился из кольца портала. Вторая группа вторжения 13-й легкой дивизии вошла в систему Екатеринославская, присоединяясь к своему авангарду. Командор Апери на связь продолжал отдавать распоряжение Фрэнк, проанализировать все системы корабля после прыжка истребители группы на вылет. Кордели подстраховывался, опасаясь возможного нападения со стороны Раски, поэтому хотел быть во всеоружии, если император Константин или Десса решат выбросить его дивизию из системы. Однако меры предосторожности оказались напрасными. Никто не собирался атаковать американские корабли, вот уже девять из которых стояли рядом и полностью контролировали портал перехода. Оставалось дождаться и группы, и можно расширять плацдарм. «Командир линкора Техас на связи, сэр», — сообщил оператор. На кордели с экрана смотрел рыжий криптоирландец лет 35 с голубыми глазами и крупным носом. «Как у тебя дела, Мич?» — коротко спросил кордели. «Тихо, как в гробу, сэр», — пожал плечами Перри, видимо, сам не ожидавший, что русских у перехода не будет. Действительно, очень было странно видеть бездействие кораблей противника на фоне того, как 13-я дивизия постепенно заполняла ближайшее пространство у перехода, которые ранские, судя по логике действий, должны были сторожить как зеницу ока. Может и в самом деле ни царь, ни командующий Десса не могли себе представить, что американцы осмелятся на вторжение. Именно эти доводы приводил Кордели, командующий Джонс, когда посылал его дивизию в Екатеринославскую которой Фрэнк, конечно же, не верил. Кордели прекрасно понимал, почему Нейтан посылает в авангарде именно его тринадцатую легкую, хотя и усиленную кораблями дивизии Пайпер Райт. Джон Старший просто хотел избавиться от Кордели, как практически от последнего своего оппонента в шестом космофлоте. Голова Фрэнка работала сейчас как кипящий котел. Что только не передумал адмирал, за время пока ожидал известий от первой группы вторжения, которую увел в портал Командор Перри, ведь та ушла, по сути, в неизвестность. Но, к великой радости Кордели, ситуация для его подразделения оказалась максимально благоприятной. Сканеры показывали, что русских поблизости не было, а те, что были в нескольких миллионах километров от перехода, вели себя пассивно. Все данные разведывательных зондов подтверждались. 12-я линейная дивизия Кантер в одиночестве замерла невдалеке от перехода, но не на том расстоянии, чтобы успешно противодействовать появившимся американским кораблям. А 15-я линейная дивизия вице-адмирала Хилеева виднелась на удалении свыше 10 миллионов километров от портала, и значит, не могла вовремя прийти на выручку Доминики Хантер, если корабли той подвергнутся атаке. А в том, что атака от Кордели последует, мог сомневаться только у Зачем бы вообще тогда его дивизия появилась в Екатеринославской, как не с намерением, уничтожить находящихся здесь Раски. Фрэнсис еще раз все перепроверил, просчитал в голове различные варианты действий противника в той или иной ситуации и утвердительно кивнул. Все выходило как нельзя лучше. Две русские дивизии далеко не полного состава, в которых вымпелы в большинстве своем имели серьезные повреждения защитных экранов и палубной артиллерии, не могли достойно противостоять его 13-й линейной, усиленной, как было сказано, кораблями дивизии «Пайпер Райт». К тому же Кантор и Филяев стоят друг от друга на большом расстоянии, и второй, как бы ни старался, не сможет вовремя подоспеть на помощь своим товарищам. А когда корабли Доминики Кантор будут уничтожены, Кардели без труда разделается и с Филяевым, кораблею которого под рукой было всего 7 единиц. Вице-адмирал удовлетворенно хмыкнул, и в его буйной голове началось сражение. А не ударить ли по 12-й дивизии русских прямо сейчас, не дожидаясь подхода из кольца перехода своей третьей группы? Ее придется ждать еще более получаса, а потом еще время тратить, пока новоприбывшие корабли проведут проверку и восстановление систем после прыжка. Время пока играет на Фрэнка, так что надо этим воспользоваться. Если долго прохлаждаться у портала в ожидании своих, либо Кантор сорвется с прежних координат и начнет убегать, Либо вице-адмирал Филяев проснется и пойдет на сближение с 12-й линейной. Русские же не совсем кретины и должны разобраться, что в данных обстоятельствах по им не выжить. Хотя, судя по тому, что они отдалились от врат, вопрос вменяемости их руководства оставался открытым. В любом случае, если так подфартило, действовать надо немедленно. К тому же, чем может помочь Кордели это третья замыкающая группа? Она состоит из одного легкого крейсера и четырех фрегатов его дивизии и является самой слабой из всех остальных. Фрэнк принял решение. «Всем вымпелам! Третью группу не ждем. Начинаем движение в координаты сосредоточения 12-й дивизии Северного космофлота русских», распорядился вице-адмирал, обращаясь по общей связи к командирам вымпелов. «Скорость увеличивать постепенно, пока идем на девяти единицах, чтобы не спугнуть». По мере приближения увеличить до максимальной крейсерской. истребители из ангаров не выпускайте, и здесь не будем напрасно заставлять нервничать нашу прекрасную Доминику». Девять вымпелов 13-й линейной дивизии 6-го ударного космофлота между тем неуклонно приближались к замеревшим в своих координатах кораблям Доминики Кантор. «Адмирал, сэр, возмущение кольца перехода», — доложил кордели оператор. Фрэнк довольно кивнул. Наблюдая, как на тактической карте из портала ровно в назначенное время появилась его третья замыкающая группа. «Хорошо, пусть восстанавливаются системы после прыжка, а после начинает движение вслед за нами», — кивнул вице-адмирал. «К первому столкновению с Кантор они, скорее всего, не успеют, но с Филяевым, который наконец-то зашевелился, поведаются точно». Кордели отметил начавшееся шевеление вымпелов в изначальном построении 15-й линейной дивизии противника. Дамир Филяев, видимо, совершал перестроение в походную колонну для более быстрого движения. «Разобрался, наконец, что происходит, глупец!» — хмыкнул американец. «Лучше поздно, чем никогда. А то я уже стал сомневаться в твоих умственных способностях. Только это уже не поможет, Раски, потому как ни один из вас не успеет сделать то, что задумал». Расстояние действительно не позволяло нашей 15-й линейной вовремя подоспеть на помощь Доминики Кантор, даже если Филяев прикажет беспрерывно включать на своих кораблях форсаж. А двенадцатая дивизия русских, к тому же, своим бездействием усугубляла ситуацию. Ну, хотя бы попытайся уйти максимально дальше вглубь системы, какое-то время выиграешь. Нет, корабли это идиотки Кантор по-прежнему стояли на прежних координатах, будто заговоренные. Кордели подсчитал общую численность врага — 14 фумпелов против его 14 с учетом появившейся третьей группы вторжения. Это ничуть не смутило вице адмирала Боевые характеристики кораблей противника были настолько низкими, что будь их не 14, а 24, его 13-я дивизия очень быстро уничтожит и такое количество. «Расчетом дальнобойных батарей приготовиться», — начал отдавать приказания Кордели по общему каналу связи. Огонь открывать сразу по достижению рубежа в 200 тысяч километров. Сэр, посмотрите, один из ансинов на мостике дрожащей рукой указал на трехмерную карту. Голографическое изображение в командном зале линкора сейчас представляло собой сферу, заискрившуюся десятками новых объектов, неожиданно появившихся в пустом секторе космоса. Все они отливали малахитово-зеленым оттенком кораблей Российской империи. Кардели несколько секунд не мог вымолвить и слова, думая, что зрение его подводит, или это адмирал учудится. «Немедленно идентифицировать», — наконец выдавил из себя Фрэнк, хотя для чего он это делал, непонятно. Кардели мог бы и не отдавать этого приказа, так как всем было очевидно, кто сейчас возникал из темноты космоса, а вернее из секторов, закрытых туманом войны на которые американский командующий, обрадованный скорой и легкой победой, внимания не обратил. «Все объекты идентифицированы», — доложил дежурный. «Перед нами корабли северного и черноморского космофлотов, а также несколько дредноутов гвардейской эскадры царя, 19 боевых вымпелов. Характеристики вывожу на экран. Расстояние до нас около 25 минут хода на крейсерской скорости. Какие будут приказания, господин вице-адмирал?» Все офицеры на мостике повернулись к своему командующему, и у каждого в глазах стоял тот же самый вопрос «Что будем делать, сэр?» «Твою же мать! Свяжись с нашей третьей группой немедленно!» — приказал Фрэнсис оператору. Голос его заметно дрожал. «Пусть немедленно сдают назад и готовятся к обратному прыжку. Эти чертовы раски снова нас обыграли!» «Господин адмирал!» 13-я лёгкая дивизия 6-го ударного космофлота противника в зоне стопроцентного перехвата, доложил один из помощников Павла Петровича Десса на мостике авианосца Петр Великий. Американцы идут двумя группами по направлению к нашей 12-й линейной. Значит, клюнули на наживку, кивнул командующий Северным космофлотом и победно сложил руки за спиной. Это будет моим первым ударом по самоуверенности мясника Дэвиса, «А то он что-то уж больно много о себе возомнил». «Какие будут приказания, господин адмирал?» Задал вопрос помощник. «Активировать силовые установки, выйти из режима тишины», отдал распоряжение Павел Петрович. «Всем дивизиям обоих флотов и гвардейской эскадры максимальная скорость. Идем на сближение с противником. Приготовиться к бою». Девятнадцать линкоров и крейсеров озарили светом своих двигателей и космическое пространство, выстроились широкой дугой и начали сближение и охват дивизии «Кордели». Пятая ударная – выйти из построения, изменить курс. Следуйте на перехват второй малой группы дивизии «Кордели», которая может успеть нырнуть в портал. Павел Петрович не желал упускать сейчас ни одного американского корабля. «Агриппина Ивановна, у вас в строю самые скоростные крейсера. Перехватите данную группу». Вернее, перережьте маршрут их отступления, первой подойдя к вратам. Всем остальным — увеличить скорость и идти на пересечение курса с основной группой кораблей янки чтобы у «Кордоли» даже не возникло желания атаковать нашу двенадцатую линейную. Командующий, с жалостью к себе и своему флоту, снова посмотрел на убогие, изувеченные в дивизии «Доминики Кантор», которые, конечно же, не смогут в одиночку и легко противостоять атаке противника поэтому надо было торопиться. Однако Десса все контролировал и сейчас не волновался за Доминику, как в прошлый раз у перехода Таврида Тарс. Сейчас у нашего командующего все было по таймингу, и все шло как надо. Дело в том, что сразу после приказа императора и его выдумки про ловушку для Янки, Павел Петрович сильно призадумался, как ее осуществить. Ничуть не сомневаясь в том, что противника спугнут эти самые квадраты, закрытые туманом войны, командующий Северным космофлотом немного переиграл первоначальный план, и вместо того, чтобы спрятать все действующие вымпелы в туманах войны, он оставил две дивизии Доминики Кантор и Демира Хиляева на виду, но подальше друг от друга, и в таком небольшом количестве, что вторгшиеся в Екатеринославского американцы не должны были их испугаться». Скорее наоборот, характеристики кораблей наших 12-й и 15-й дивизий оказались настолько незначительными, что враг захотел ими поживиться. Десса еще раз нехотя взглянул на боевые характеристики кораблей Доминики Кантор и, вздохнув, отвернулся, чтобы не портить себе настроение и снова не начать волноваться. Благо корабли Хиляева были рядом и в случае чего могли прикрыть 12-й. Между тем доклад дежурного в рубке Петра Великого словно громом ударил нашего командующего. «Господин адмирал, 13 тринадцатая легкая идет на сближение с кораблями вице-адмирала Кантор». «Это еще что такое?» — не понял Десса и посмотрел на карту. «Какого черта Кардели делает? Он что, самоубийца?» В это время никто, включая командующего Десса, не мог в это поверить. Вымбилы эскадры вице-адмирала Кардели, вместо того, чтобы разворачиваться, и убегать назад к межзвездным вратам, включили на своих силовых установках режим ускорения и буквально за несколько минут сократили расстояние до дивизии Доминики Кантер, сходу открыв по нашим кораблям ураганный огонь своих дальнобойных батарей. Более того, американцы, не дожидаясь результатов обстрела, на том же «Форсаже» еще больше сократили расстояние до 12-й линейной и уже через 4,5 минуты вошли в зону действия основных палубных орудий. Ближний космос вспыхнул сотнями плазменных трасс, с двух сторон устремившихся навстречу друг другу. Вице-адмирал Хантер, впрочем, как и командующий Десса, абсолютно не ожидала такого развития событий. По логике вещей, Фрэнсис Кардели, как только увидел на карте 20 наших свежих вымпелов, должен был запаниковать, развернуться и начать стремительное отступление к спасительному кольцу перехода назад в Тавриду. Это был единственный шанс для американца, хотя бы для части 13-й легкой, попытаться выскользнуть из-за Всем этого бы сделать, конечно, не удалось, слишком близко находились корабли Десса, но тем не менее. Однако к ужасу наших адмиралов произошло непредвиденное. Основная боевая группа вражеских кораблей, преимущественно состоящая из тяжелых дредноутов первого класса, никуда не побежала, а обрушилась всей огневой мощью на несчастную дивизию Доминики, чьи корабли попытались было сначала пятиться назад, но уже через несколько минут вынуждены были сбиться в плотное коре, чтобы не быть уничтоженными поодиночке. одиночке. Дредноутом выйти вперед и прикрыть корпусами легкие вымпелы, прокричала вице-адмирал Кантор в переговорное устройство, пытаясь сделать все, чтобы как можно дольше продержаться в схватке канониров с приближающимися вражескими кораблями. «Разворот для отхода прекратить. Всем назад. Отступать уже поздно и не имеет смысла. Развернуться на самих к противнику. Открыть ответный огонь. У кого остались хоть какие-то защитные экраны, включить на полную мощность». Доминика, если честно, сама не особо верила, что ее приказы могут чем-то помочь. Она посмотрела на таймер. До подхода к координатам, в которых сейчас начинался ее бой с кораблями Фрэнсиса Кардели, той же 15-й дивизии вице-адмирала Хиляева требовалось не менее 20 минут хода на форсаже, а американские корабли уже вот они, здесь. «Держаться, ребята, наши на подходе», подбадривала своих капитанов Доминика, осознавая, что в данный момент с каждой минутой и каждым погибшим кораблем ее дивизия превращается в ничто. Между тем на кораблях американцев, наоборот, происходило некое оживление. Командный и рядовой составы экипажа дивизии «Кордели», проявив, надо признать, мужество, пошли вперед. Фрэнк понимал, что он в ловушке, и его кораблям не удастся не то что уйти в табриду, но даже вернуться к переходу будет практически невозможно, так как командующий видел, что пятая ударная дивизия русских уже забирала в сторону врат и, по всем показаниям, должна была прибыть туда раньше американцев. Так что вариантов у Карделии как погибнуть других в принципе не было. Но сделать это можно достойно в атаке на строй врага, перед этим хорошенько потрепав его ряды, Благовремя и тактическое преимущество позволяли это осуществить, либо трусливо попытаться убежать из сектора. Но как это сделать? Ведь русские все равно. Рано или поздно настигнут твои вымпелы и перестреляют их с дальних дистанций, как димитрийских куропаток. Кардали не был ни трусом, ни героем, но сейчас почему-то решил поиграть в последнего. «Давайте, парни, поднажмите», — подбадривал он своих командоров. «У нас еще есть время разделаться с 12-й линейной до подхода лисадеса. Вперед! Силовые установки на полную мощность!» Кардели все это время внимательно следил за приближением к нему кораблей эскадры Адмирала Десса. До первого огневого контакта с ними оставалось не более 30 минут. Дюжина вымпелов, половина из которых были гвардейскими дредноутами, неслась навстречу американцам в желании спасти несчастную дивизию вице-адмирала Кантор. Русские понимали, что счет идет на минуты, ибо корабли 12-й линейной абсолютно не имели энергетических счетов, А собственная артиллерия после существенного урона в прошлых боях не могла на равных противостоять палубным орудиям противника. И канонеры Янки тоже это прекрасно знали. Поэтому, позбившимся в кучу и пытающимся загородиться корпусами нескольких самых крупных дредноутов в импелом 12-й дивизии, они открыли ураганный огонь из всех имеющихся в наличии орудийных платформ. По нашим стреляли сейчас даже американские фрегаты, смело вышедшие вперед строя, не боясь ответного заградительного огня.